Глава 36. Лилия. Месяц спустя. «Где ты откопал эту корягу?» — гудит тетя Люба недовольна, но ее голос сочится радостью. Просто привычка так разговаривать с вечно во всем виноватым дядей Моисеем, как-то странно прижившимся в нашей общаге. «Только ты мог за такое облезлое дерево заплатить, как за кремлевскую ель!» «Старый ты шлемель!» «Петя, куда ты понёс ентот шарик?» «Возьми лучше шишку серебряную, вот сюда её цепляй, да цепляй тебе, говорю!» «Ох, грехи мои тяжкие! Один лучше другого, старый да малый!» «И дождя, дождя, да не тут, вон туда прысни, этому дождю лет!» «Эй, Цуцик, ах ты поганец!» «Не жре этот блесык, Ваш кабы сдох завтра будет срать празднично!» «А мне домик нравится!» Бесхитростно улыбается мой сыночек, держа в руках старую игрушку на прищепке. «С нее давно облетел блеск и краска выцвела, но она его самая любимая с тех пор, как мы поселились в этой общаге. Каждый год он выискивает ее в коробке срезанной бумагой, которыми проложены новогодние сокровища». Этот домик, мамоле, мой ровесник!» Гладит Петюшу по головке Бейси, и глаза ее теплеют. «И потом, когда ты станешь такой, как я, он обо мне тебе будет напоминать». «А ты где будешь?» — бесхитростно спрашивает мой мальчик. «Для него нет смерти и болезней. Он еще слишком мал». «Нигде! Иди вон к елке, холеры!» «Ой, столько не живут! Заканчивай свой фолиштик, бейся! Ты делаешь все мозг беременным!» Ворчит Мося, балансирующий на верхней ступеньке шаткой стремянки, пытаясь выдрузить на макушку ёлки золотистую звезду. «Зачем этому мелкому поцу такие откровения?» «Поц, поц, шоб ты оттуда свалился кверху гадкосом! Ахахаха!» Злодейски смеется из своей клетки попугай. А я сижу на стуле и жую дурацкий лакричный мармелад, которого во мне уже, наверное, килограмм. В последнее время ничего, кроме этой воняющей сиропом от кашля сладости, я не могу в себя впихнуть. И настроения новогоднего у меня нет. Мне кажется, что я не живу, просто существую. Вожу Петюшу в садик, хожу на работу, Смотрю за счастливой радостью людей, готовящихся к волшебству, а внутри звенящая пустота. И постоянно выискиваю глазами в толпе фигуру человека, который меня уничтожил. Демьянов приезжал всего раз за этот долгий бесконечный месяц. Погулял с Петюшей, а про меня и не спросил. Общался с тетей Любой, дал ей денег, и это абсолютно выкрутило из меня остатки живой души. И только сын мой еще как-то удерживает на плаву мою барахтающуюся душу. «Лилия, Фейгеле, перестань набивать уже себя этой дрянью и иди помоги этому старому поцу!» зовет меня тетя Люба, пытаясь расшевелить. Проглатываю липкую гадость, борясь с очередным приступом тошноты. Чертова курица, которую мы с Петькой съели два дня назад. Точнее, я съела только овощи. а Петюша полакомился мясом. И как я только позволила ему ее есть. Ведь сразу почувствовала отвращение, едва увидев вкусняшку. Но пахла цыпа, принесенная мной из ресторана, не мерзко и выглядела весьма аппетитно. И вот, поди ж ты, я отравилась овощами. Слава Богу, у Петюши организм оказался крепче. «Мама болеет», – тут же сдает меня мой мальчик. Мы с ней кушали курочку недавно, а потом ее тошнило. Наверное, от баклажанов. Морщится Петька или от баклочков. Гадость. Буээ. -э. Не гадость, а полезные овощи. И не морщись, а то сейчас тебя накормлю вареным луком. Тетя Люба на меня смотрит с подозрением, и мне становится не по себе. Иди, Буболе. Причеши избушку этому целегеру Моссе на его тухис. Он у него наряднее, чем эта лысая коряга, которую он купил на мои деньги. А еще сэкономил, псина желобливая. Иди, иди, милый. А ты мне скажи, деточка, давно ли тебе от мяса воротит? Вы на что намекаете? Проводив взглядом сына, спрашиваю я. Обмираю от страха. Да я не намекаю вообще, я четко спрашиваю, с каких пор тебя ломает токсикоз. Не выдумывайте, слишком нервно, ёжусь подсчитывая в уме, когда же у меня должна была начаться менструация. Сбиваюсь, считаю снова, паника уже на подходе, неделя, это много, так у меня никогда не бывало. Ну вот, эй ты, шлемазл ёлочный. «Слазь с лестницы и сюда бегом!» — кричит тетя Бейси своему пожилому кавалеру. «В аптеку пойдешь? Я-то не могу, упаду, шейку бедра еще сломаю, а ты метнись молнией». «А я не упаду? Вы думаете, Бейси, что говорите? Я вас моложе всего на пять лет, а ты не упадешь, тебе песок не позволит». «Какой еще песок?» Тот, которым ты все вокруг посыпаешь, Аламитник, купишь тест на беременность. И не жлобся, а то я тебе знаю. На елке ты поди полную стоимость приварил, Жулик еврейский. Не пойду. Ви, что себе думаете, женщина? Придет Мося в аптеку за таким позором? Шо о нас подумают приличные люди, Бейся? Мы же с вами не женаты. Это же не тебе надо. О. «Правильно, Мося, не пойдешь ты». «Ой, хоть одна умная миссель в вашем роте появилась», — расслабляется дядька. «Ты побежишь, пескоструйщик ты, фойлер. Или я тебе такого пенделя дам, что ты небо увидишь в звёздах. Ясно?» «А я их не слушаю. Я умираю от страха. Не знаю, что мне делать, если Люба права». А она права, ясно и без теста. И чего задумалась? Трогает меня за плечо моя добрая фея. Тетя Люб, я не могу. Не имею права обрекать еще одного человечка на такую жизнь. Что я смогу ему дать? Вот это вот обвожу рукой убогую обстановку. Мы с Петькой едва концы с концами сводим. Работать я не смогу. А его отец, он женат. И скоро у него родится законный ребенок. мы ему не нужны он и к петьке то приезжал всего раз, а про меня и не вспомнил бейся я не могу это нечестно, то есть рожать ты не собираешься щурится бейся, а ты не думала что тебе это дар свыше девочка нельзя отказываться от счастья, даже если оно нежданное я вот когда то не послушала маму и что всю жизнь одна. И аборт, ты понимаешь, что можешь вообще после него матерью никогда не стать, хотя надо подождать, может, и вправду чего съели. Или, или, выдыхаю я, у меня задержка неделю уже, и мне сейчас страшно до ужаса. Ох, Фейгале, я не пустила Демьянова к тебе, тогда, когда он Петюшу привел». Побоялась, что больно тебе будет. Я старая дура. Послушай, ты не имеешь права одна решать судьбу этого несчастного зародыша. Я позвоню чертову кнайкеру. Я позвоню чертову накору, И устрою ему такой шос, И я ему. Ребенок не виноват, что его родители идиоты. Правильно не пустили. Это только мой ребенок. Все правильно. Не нужно. Вы правы, тетя Люба. Это моя ответственность, и я. Дура ты, как и матушка твоя, прости, Господи. Будешь играть в героиню? Ну, твое дело. Но мыслишь верно. Коляска у Таньки со второго этажа осталась от ее валюшки. Кроватку Синявкин сгондобит. У него руки золотые. Муся мне должна. Будешь у нее на учете стоять. Она гинеколог от Бога, а приданная малышу с дюжем. Комнату выбью тебе соседнюю. Такие хоромы забабахаем, ремонт сделаем. Ну и я еще поживу. Надо вас на ноги ставить, хватит слезы лить. Спасибо, тетя Любочка. Я обнимаю женщину, заменившую мне маму, умирая от благодарности. Вы... Даже не представляете, что сейчас сделали. Глупость я сделала очередную, но она-то точно правильная. И подсвет этот все равно узнает. Ты же понимаешь или снова сбежишь? Понимаю я все. Я понимаю. Но сейчас главное, что я приняла решение, и оно правильное, и только мое. Значит, такая у нас карма любить этого мерзавца. У всей нашей семьи проклятие рода, сладкое и абсолютно безумное проклятие. И бежать я больше не стану. Деньги, которые я получила за предательство, все еще у меня. На первое время хватит, а потом... Ма, а чего вы тут плачете? Смотрите, снег идет, а ты мне обещала снеговика слепить. А деда Мося куда побежал в тапках прямо? Схватил пальтишка, сказал, что надо костыли свои старые вообще уносить отсюда, из этого вертепа, и смылся. Копы-то у него, а не костыли. Бурчит Бейси, смахивая слезы со щеки. И вправду, чего сидишь-то дома безвылазно? Тебе теперь надо воздухом дышать и не нервничать. Идите, слепите снежную бабу. Там и морковь в кухне возьми, Петька. «Ура!» – кричит мой мальчик. И мне становится легко и прозрачно. Кладу руку на живот, замирая от странного восторга. Так вот, что чувствовала моя мама. Это ощущение бесконечности. Я уже люблю маленького человечка, поселившегося у меня под сердцем и в самом центре сердца. «Ма, ну идем уже! А бармика можно взять? А ведро для шапки?» Ой. «А еще я метлу видел там, в кладовке. Классно, правда? Жалко только, что флебубастер не придет. Правда, мам?» «Да», – киваю я. «Очень жалко. Петь, иди скорее одевайся. Мне страшно хочется на улицу. И еще. Давай какао с собой возьмем. Иди, я пока сварю его и в термос налью». «Зефирками», – задыхается от детского восторга мой малыш. «Да». и очень сладкий, улыбаюсь я. Приступов у Петюши давно не было, и это меня несказанно радует. Бармику курточку надень, чтобы не замерз. Пес вертится рядом, внося в наш мирок невообразимую суету. Он вырос и стал похож на теленка, но все еще неуклюжий и абсолютно дурной. Не рассчитывает свои силы, всю себя считает крохотным щенком. Смешно. Тетя Люба говорила, что этот ушастый балбес останется маленьким. Она очень ошиблась в этот раз. Смотрю вслед носящемуся мальчику и псу с улыбкой. Скоро праздник. Самый волшебный в году день, когда сбываются все желания. И я знаю, что загадаю подбой курантов. Чтобы все были счастливы. Все мы. Я научусь жить без Демьянова. Я обещаю это себе. Но как быть с предательским сердцем?